У прицепа с батарейным имуществом суетился старшина. Повысенко поглядел туда неподвижным взглядом, подошел. В прицепе под брезентовым верхом стоял в темноте на четвереньках командир огневого взвода Завгородний, мучился болями. Его хотели отправлять в медсанбат, Но на фронте заболевший поневоле чувствует себя кем-то вроде симулянта. Тут либо ранит, либо убивает. А какая может быть болезнь на фронте? Сейчас ты жил, через час убила. Не все равно, здорового убила или заболевшего. И Завгородний превозмогал себя. В последний момент старшина вспомнил испытанное средство — Намешал полстакана керосина с солью, дал выпить. Оно сначала пожгет, пожгет, а потом отпустит. Подойдя к заднему борту, Повысенко взглянул внутрь прицепа в темноту. Ну-ка, полегчало, а старшина всунулся. «Жгет!» жьете он чувствовал себя ответственным и за средства и-за болезнь легчает через силу простонал за угородний и приступил коленями на шинелях ле он не мог средства веры обнайдежил старшина по ждет и отпустит и погладил себя по душе до самой ременной пряжки, где и должно было отпустить. Давило низкое небо, все серое, как одна сплошная туча, и угольными тенями под ним несло разорванные облака. Притихло перед дождем. Трактора с прицепленными орудиями стояли в посадке, Правее за кукурузным полем глухо выстукивали пулеметы, взбивались над землей трассы пуль, все уже яркие. Значит так, комбат подумал, пожевал шелушащимися ветренными губами, твой взвод управления управление беру с собой. случае Случиво, паравиан, пока взвода с тобой будет. Все ясно? Действуй. Позырнул и зашуршал плащ-палаткой, удаляясь. Дождались темноты, тронулись. Взракотав трактора, потянули за собой орудие подминая под гусеницы кустарник, давя на выезде из посадки молодые деревца. По рыхлой земле глубокий развороченный след оставался за батареей. Двигались без света. Сверху черное небо, под ногами и впереди светлела пыльная дорога. Спустился дождь. На тяжелые колеса пушек, на резиновые ободья валом наматывался чернозем. Фронт все время оставался правей. По нему и ориентировался Третьяков. Невысоко взлетали там ракеты и гасли, задушенные дождем, смутных движущихся отцветах, каждый раз видел третяков батарейцев в мокрых плащ-палатках, идущих за пушками. И обязательно несколько человек, нахохлившись, сидели на каждой пушке, дремали, а сверху дождь сыпал. «Поровян, ну, сгони с пушек!» «Тряхнет, попадает сверху, подавит сонных!» Поровян статный, красивый, помком взвода, смотрел на него из-под намовших выгнутых ресниц своими черными глазами, молча не одобрял и шел выполнять. «Хочешь, чтоб людей подавило? Сколько раз говорить?» И знал Третьяков, что говорить ему столько, сколько будут двигаться. Он тоже был бойцом.